Глава третья. Медькову уже доводилось бывать в местной военной комендатуре. Правда, по другим вопросам, поэтому сейчас он испытывал легкое волнение, как все пройдет, как сложится, удачно или нет. Миша пытался настроить себя на лучшее. В конце концов, на лице у него не написано, что он из СМЕРШа, хотя удостоверение, или как его называл капитан Юркин, «корочки» показать придется. Да, старшему лейтенанту приходилось встречаться, пусть и мельком, и с контрразведчиками, и с офицерами-особистами. Был даже случай, когда неподалеку от расположения их части окопались вражеские разведчики, которые передавали немцам нужные сведения. Как потом рассказывал командир, злодеем, а точнее злодейкой, оказалась засланная с оккупированной территории девица, выдававшая себя за беженку, с которой заигрывал один из сослуживцев. Последний, разумеется, не знал о том, кто она на самом деле. Но и ему тоже досталось. Поэтому у Митькова не было такого предвзятого отношения к контрразведчикам и сотрудникам госбезопасности, как у некоторых бойцов. Наверное, потому что Митьков понимал, что те тоже люди и, в конце концов, просто делают свою работу. Или сказывалось то, что парень очень рано понял, что нет на свете абсолютно хороших или плохих людей. Да и те, и другие могут встретиться где угодно. Его наставник, капитан Юркин, понравился Михаилу с первой встречи, несмотря на угрюмость и неприветливость. Может, потому что напомнил ему дворника дядю Петю, с которым парень сталкивался в детстве, когда еще беспризорничал на улицах. Тот тоже был вечно угрюм, и им, мальчишкам, поначалу казался страшным, как леший. Вдобавок еще и ругался нехорошими словами, но потом ребятишки стали от него получать то по паре монет, то краюху хлеба. Несомненно, у дяди Пети было доброе сердце, и он жалел их поэтому и сами беспризорники не пакостили ему и не вредничали. А потом Миша попал в детский дом и больше с тем дворником не виделся. Старший лейтенант уже подошел к крыльцу здания, как его окрикнули. — Мишка! — Мячков обернулся. — Здравия желаю, Юрий Степанович! — широко улыбнулся он. — Юрий Степанович Соколов или просто Степаныч... Был его давним добрым знакомым. Под его началом, точнее, командованием, Михаил и начал свой боевой путь в 1942 году. Солдаты и офицеры его уважали и любили. В подполковнике Соколове каким-то непостижимым образом уживались строгость и добродушие. Один из бойцов даже за глаза называл его «батей». Правда, вместе повоевать им пришлось не так уж долго. В 43-м Степаныч загремел с тяжелым ранением в госпиталь, и старший лейтенант, тогда еще просто лейтенант, даже не знал, увидит его еще раз или нет, хотя втайне надеялся, что Соколов вернется. Сейчас этот высокий и широкоплечий седой человек лет 50, как припомнил Митьков, до войны он был еще и спортсменом, неоднократным чемпионом военного округа, Стоял, опираясь на простую трость, и курил папиросу. Старший лейтенант отметил про себя, что подполковник почти не изменился со времени их последней встречи, хотя сколько он его не видел, уже больше года точно. — Вот, значит, куда тебя занесло, — улыбнулся в ответ Степаныч. — Да, вот так получилось, — кивнул Митьков. — Вы-то сами как, Юрий Степанович? «Давно из госпиталя?» «Давно, Миша, давно! Вот только списали меня с передка!» Соколов кивнул на трость. «Врачи мне ногу, в прямом смысле, по частям собрали. Вот теперь с палочкой бегаю». «Ну, может, еще восстановитесь?» — ободряюще сказал Миша. Подполковник покачал головой. «Это вряд ли. Больно серьезно фрицы меня зацепили. Да и годы, сам понимаешь, уже не те». Не мальчик, чтоб козликом бегать. Да и ты, смотрю, тоже прихрамываешь. Неужто и тебе довелось по госпиталям поваляться? Как видите, и тоже с ногой. Да я уже понял. Я издалека же тебя приметил, когда ты шел. Еще думал, заметишь или нет. Виноват, товарищ подполковник, — смутился старший лейтенант. Ладно тебе, я же не в обиду. Какими судьбами-то тут? Служишь здесь? «Ну, в общем, да», — осторожно ответил Медьков, решив пока не говорить напрямую о новом месте службы. «Стало быть, по тылам кантуешься, как и я», — вздохнул Соколов. «А вы сейчас где, Юрий Степанович?» «А прямо вот тут», — подполковник кивнул на здание комендатуры. «Я же из этих мест родом. Вот, предложили местечко». «Нужен им был офицер на скучную должность». Я подумал, была не была, но и пошел. Раз уж воевать запретили, может, хоть здесь пригожусь. Ну, и то хорошо. Ты сюда, к нам? Да, по одному делу. А к кому? Михаил вздохнул и решил сказать честно. — К тому, кто скажет, где находится одна воинская часть. — Только не говори, Мишка, что ты в контрразведку попал. — Попал, товарищ подполковник. Направили, я и попал. Старший лейтенант вытащил свои корочки. Степаныч крякнул и покачал головой. «Э, — А воно как! Погоди, и не с капитаном Юркиным служишь? — С ним, — подтвердил парень. — Он у меня, ну, вроде наставника. — Знаю я его. Мужик вредный, въедливый, но хороший. Честный служака. — Никогда не подставит, не напакостит. Но если виноват, он в тебя зубами вцепится, не оторвешь. Привет ему передавай. — Обязательно передам. — Ладно, пошли, поищем, где это твоя часть. Медьков был несказанно рад, что встретил Соколова. Несмотря на то, что тот занимал не самый высокий пост, правда, и не самый низкий, он сдержал обещание и помог старшему лейтенанту выяснить всю нужную ему информацию. Потом они еще сидели и пили крепкий чай с сушками, да вспоминали былые времена. — Ну, бывай, Мишаня, — сказал парню Степаныч на прощание. — Заглядывай, как время будет. — Обязательно, Юрий Степанович. Спасибо вам большое. — Да было бы за что, — махнул рукой подполковник. Обратно Митьков возвращался в прекрасном расположении духа. Юркина на месте не оказалось, поэтому старший лейтенант решил его подождать. Он сел на свое место и какое-то время сидел просто так. Однако праздное безделье ему быстро надоело, поэтому он достал блокнот и еще раз изучил полученные сегодня сведения. Да, он узнал расположение части, точнее роты в которой до плена служил бывший заключенный Захаров, а также о командире по фамилии Кузьменко. Согласно полученным данным, часть располагалась где-то в этой местности. Михаил, никогда ранее не бывавший в Белоруссии, почти не знал эти места, за исключением тех мест, где ему по долгу службы довелось побывать, то есть в бывшем концлагере в Полянах, да и в самом городе, Дорога в эти края не в счет. Но, как ему объяснили, рота сейчас пребывала не так уж далеко от городка, в случае чего они с капитаном могут даже отправиться туда пешком, ибо казенный транспорт выделяли только при очень сильной надобности. Но тут вряд ли такой можно назвать «путь в часть». А что касается подполковника Кузьменко, здесь было, конечно, сложнее. С одной стороны, командир роты, теперь уже бывший, как и Соколов, был комиссован по ранению. Видать, тоже что-то очень серьезное, если в тыл списали. На вскидку определил парень. Собственно, и его найти было не проблема, но для этого нужно ехать на Украину. В общем, не так уж далеко, но и не сказать, что близко. Уж воинское подразделение всяко поближе будет». «Даже при незнании здешней местности». «Давно сидишь?» — вопрос вырвал Митькова из задумчивости. Он поднял голову. Рядом стоял Юркин и, насмешливо, насколько это было возможно при его вечно угрюмом лице, смотрел на своего подопечного. «Никак нет, товарищ капитан». Старший лейтенант сделал попытку встать. «Сиди уж», — махнул рукой капитан и опустился на свое место чем порадуешь я все узнал неужели все михаил подробно рассказал дмитрию что ему удалось узнать в комендатуре он ожидал что капитан выкажет свое одобрение но тот как будто бы задумался и смотрел не на парня а перед собой опустив подбородок на сцепленные в замок руки когда митьков закончил говорить то никак не отреагировал, продолжал сидеть молча. Офицер уже открыл рот, как Юркин прервал паузу. «Это все?» — осведомился он. «Так точно?» — кивнул старший лейтенант. «Дело ясное, что дело темное. Непонятно к чему», — сказал капитан. «Вы о чем, товарищ капитан?» — удивился Михаил. «Придется нам с тобой сначала двигаться в часть» а потом к этому Кузьменко. — И что? — продолжал недоумевать парень. — А то! Времени у нас с тобой не вагон с тремя тележками. Думаешь, этого Захарова будут долго держать на фильтрации? Ничего подобного. Скорее всего, пройдут проверку и раскидают их, куда кого положено. Думаете, Захаров скроется? — Все может быть. Дмитрий вздохнул и, наконец, посмотрел на напарника. Об этом он говорил не зря, пока Медьков отсутствовал, капитан, в который уже раз проштудировал показания подозреваемого фигуранта. До этого ему все время казалось, что он упустил какие-то нестыковки. Да, на первый взгляд, в показаниях все было ладно и складно. Должна быть какая-то мелочь, из-за которой вся эта красивая история посыплется, как карточный домик. И когда Юркин сидел и внимательно чуть ли не побуквенно перечитывал показания Захарова, а он их прочитал не один раз, ему показалось, что он эту самую маленькую нестыковку нашел. Осталось только подтвердить. А Захарова, скорее всего, отпустят. Формально он чист. Ну, почти. Да, попал в плен, был в концлагере. Но не сотрудничал, не стучал и прочих пакостных вещей не делал. Скорее всего, предложат отправиться обратно на фронт. Вот тогда точно его ищи с Ладно, если отправят куда-то поблизости. Хотя бы в ту же часть, где он служил до плена. А если нет? В голову капитана нет-нет, да и закрадывалась мысль. А может, он все же ошибается. Вдруг этот тип невинен как святой? Подозрения подозрениями, но фактов-то нет. Или у Дмитрия уже глаз замылился настолько, что он готов невиновного записать в предателя. От таких мыслей у Юркина распухла голова. Он даже вышел перекурить на задний двор здания. Как раз в это время и вернулся старший лейтенант. И нестыковку он все-таки нашел. Маленькую, крошечную, почти незаметную как мелкий камушек в ботинке. Но это было то, что нужно. Хоть и не абсолютное доказательство, но это может оказаться той самой ниточкой, которая распутает весь клубок. — Тогда что будем делать? — поинтересовался Михаил. — Я тебе уже сказал что. Собирайся, отправимся в часть. Где-то, сказал, она находится... Парень открыл свои записи и повторил. — Да, не очень далеко. Если повезет, может, кто и подбросит. Все лучше, чем ногами топать. — А с Кузьменко что будем делать? — С ним пока, погоди. Может, придется съездить. Он не из деревни какой-нибудь? Из Чернигова. Как мне сказали, туда и вернулся после госпиталя. — Ну, то, что живой, уже хорошо. Тогда к нему мы всегда успеем. А сейчас собирайся и выдвигаемся». На улицу они выходили уже через пару минут. Какое-то время шли молча, потом Метьков нарушил молчание. «Товарищ капитан, разрешите вопрос?» «Разрешаю, говори». «Как вы думаете, этот Захаров вообще чем опасен?» Юркин хмыкнул и посмотрел на своего подопечного. «Неужто сам не догадываешься?» «Да догадываюсь, я не об этом». «Думаете, его немцы специально оставили?» «Конечно. А для чего? Вот его освободили. Подозрение он как будто бы...» Старший лейтенант особо это выделил. «Не вызывал. А дальше что? Шпионить будет? Передавать по рации сведения? Или эшелоны с солдатами и с боеприпасами подрывать?» «Хороший вопрос, Мишаня. Если бы я знал на него точный ответ, я бы тебе сказал». По идее, он может делать все, что ты мне сейчас перечислил. Ну, или что-то из этого. Но, как известно, хрен редьки не слаще. То, что он по рации передает противнику расположение частей и важных объектов, или то, что взрывчатку где-нибудь на стратегическом объекте заложит, в любом случае, эта гнида вредит всем. Не только военным, но и гражданским. — А точно мы узнаем, когда найдем железное подтверждение тому, что этот Захаров действительно работает на фашистов, и возьмем его за задницу. — А мы его обязательно возьмем. Вот увидишь. — Товарищ капитан, а если не в части, ни у Кузьменко мы ничего такого не узнаем? — Больно много неправильных вопросов задаешь, боец. Капитан остановился и хмуро поглядел на старшего лейтенанта. — Не согласен, товарищ капитан. Тот упер руки в боки и упрямо, даже несколько вызывающе, посмотрел на старшего товарища. Дмитрий помолчал, внимательно изучая лицо Миши. Последний ожидал, что капитан его обругает или прочтет нотацию, но Юркин неожиданно усмехнулся. — Молодец, Мишаня! — и хлопнул его по плечу. — Умеешь стоять на своем. Полезное качество. — — А в нашей работе я тебе скажу особо. А что касается твоего вопроса, то я уверен, что мы с тобой обязательно что-нибудь узнаем. Понимаю, что ты можешь этому не верить, но поверь хотя бы моему опыту, если тебе так проще. — Да я верю, товарищ капитан, — тепло улыбнулся парень. — Можно просто, Дмитрий Федорович, когда не в официальной обстановке. — Слушаюсь, Дмитрий Федорович. Медьков, продолжая улыбаться, шутливо взял под козырек. — Вольно, боец. И еще кое-что. Я понимаю, что Степаныч — твой старый знакомец, но не надо трещать на каждом углу о нашей службе, о том, где ты служишь. Такие вещи всегда надо говорить к месту. — Понял? — Так точно. Вот и умница. — Это из-за того, что на СМЕРШ многие косо смотрят? — напрямую спросил Медьков. — — Не только. Иногда это может навредить работе, в прямом смысле. Могу тебе примеры привести, если не веришь. — Верю, Дмитрий Федорович. Но все же расскажите, чтобы я знал. — И то правильно. Капитан огляделся. — Ладно, пошли. А то нам еще шагать и шагать, а по дороге я тебе расскажу. Путь до расположения роты занял у офицеров не так уж много времени. Попутных машин им по дороге не попалось, поэтому расстояние до места назначения они проделали пешком. Юркин рассказывал Митькову о разных нюансах их работы, парень в ответ задавал уточняющие и не только вопросы. Даже со стороны они могли сойти за двух старых добрых приятелей, толкующих о том, о сем, поэтому в части их встретили не слишком настороженно, хотя командир, увидев удостоверение контрразведчиков, немного напрягся, и вот он, поначалу слегка добродушный, стал сухим и деловым. «Захаров, значит, — задумчиво проговорил он, — — Был такой, слышал о нем, но не застал. Меня назначили после того, как подполковник Кузьменко попал с ранением в госпиталь. — Значит, вы не из местных? — капитан качнул головой в сторону стоящих неподалеку бойцов. Они беседовали на воздухе. — Нет, меня направили из другой части. Да и эту роту, можно сказать, заново сформировали. Неужели фрицы всех положили? Поинтересовался старший лейтенант. Большую часть, чуть в окружение всех не взяли, еле выбились. Хорошо подмога успела прийти, отогнали фашиста. А их там было солидно. Сам не видел на бойцы, которые уцелели, как один мне все рассказали. Дмитрий нахмурился. Что же они, получается, неожиданно напали? В том-то и дело. Командир закурил. — То ли заслали разведку к нам в тыл, то ли выдал кто-то. Но ударили знатно. — Понятно, — сказал капитан. — А кто-то сейчас в роте есть из старичков? Ну, из старого состава. — Старший сержант Никитин, с 42-го здесь воюет. Сержант Ахметов, он как раз за несколько дней до того случая к нам прибыл с новобранцами потом сержант Малинин, еще младший сержант Летяк, связистка, еще...» «Думаю, хватит», — перебил собеседника Юркин. «Нам очень надо с ними поговорить». «Как скажете», — кивнул командир, хотя это было явно ему не по душе. «Да вы не волнуйтесь», — сказал Михаил. «Нас интересуют не они, а Захаров». «Да я понял. Идемте». Офицеры решили разделиться, капитан взял на себя Никитина и Малинина, а его подопечный — новобранца и связистку. Беседы тоже вели порознь. Старший сержант Никитин смотрел на Дмитрия спокойно, он был ровесником капитана, но внешне был полной противоположностью. Высокий, привлекательный, уверенный в себе. Про таких говорят, что они пользуются успехом у женщин. Узнав, что контрразведчика интересует его бывший сослуживец, Никитин покачал головой. «Что вы можете о нем сказать?» — спросил Юркин. «Смотря что вам нужно», — ответил старший сержант. «Что он собой представляет или вас интересует его биография?» Это то и другое. Биографию его я особо не знаю, потому что Паша сам о себе почти ничего не рассказывал». «Так, если где случайно словечком обмолвится...» «Скрывал?» — оживился капитан. «Не знаю. Возможно. Говорили, что его призвали из Ростова, но я полагаю, что родом он не оттуда. И почему вы так решили?» «У ростовчан очень характерный говор. Моя сестра вышла замуж за человека из тех мест, и у него особый говор, а Паша так не говорит». — Вот и еще один это подметил, — подумал Дмитрий. — Почему же Захаров скрывал, что он из Астрахани? — Возможно, скрывал что-то из своего прошлого. — Да еще что знаете? — продолжал допытываться Юркин. — Вроде бы он работал на заводе. — А семья, родители? — Никитин потер подбородок. — Вроде бы Паша был женат. — Вроде или был? — Не знаю, — развел руками старший сержант. Но ни я, ни другие ребята, мы не видели, чтобы он писал кому-то письма. И чтобы получал их. Мы-то пишем. Даже у кого ни родных, ни жен, те пишут друзьям. Или девушкам, которые письма на фронт присылают. А Паша... Нет, не припомню. И что же, у него никто не спрашивал, почему он никому не пишет, или почему не пишут ему? Почему же? Спрашивали, конечно... Паша тогда ответил, мол, он-то пишет, но очень редко. А про жену он сам как-то сказал. Но, как я понял, жена бывшая. У нас девочки-связистки поинтересовались, а Паша отшутился, мол, дело прошлое. И на другое разговор перевел. Я поэтому и подумал. — Что скажете о нем, как о человеке? Старший сержант помолчал. — Сложно сказать, — выдал, наконец, он. «Скажите, как есть». «Как бы вам это объяснить, товарищ капитан? Вот знаете, есть такие люди, которые с виду вроде бы ничего, в том смысле, что о них нельзя ни подумать, ни сказать ничего плохого, но почему-то они отталкивают от себя, понимаете?» «Как будто человек с гнильцой», — подсказал Юркин. «Ну да, нечто вроде того». — Вот и Паша мне таким казался. Вроде бы и приветливый, и общительный, но что-то вот такое было. Никитин пощелкал пальцами. — Наверное, так, как вы сказали. — А вы знаете, как Захаров попал в плен? — Нет, честно говоря, я об этом узнал, когда вы пришли. Думал, что Паша погиб. Его ведь тогда отправили в составе разведгруппы в тыл противника. Оттуда не вернулся никто. Кроме командира, младшего лейтенанта Васильева. ну и он потом в госпитале умер от ран. Говорили, он тогда чудом вырвался из немецкого тыла, но... Собеседник развел руками. Сил добраться до наших ему хватило, а вот выжить нет. Жаль его, веселый человек был. Сержант Малинин оказался не столь разговорчивым. Молодой человек угрюмо смотрел на капитана, И отвечал односложно и неохотно. Но Дмитрий не обращал на это внимания. В конце концов, он тоже не червонец, чтобы всем нравиться. Да и контрразведчиков, откровенно говоря, любили далеко не все. Как на гражданке милицию. Единственное полезное, что удалось выудить, то, что Захаров, по словам сержанта, был немного трусоват и жаден. Правда, брошено это было вскользь. Но капитан намотал себе на ус. В остальном все, сказанное Малининым, не расходилось со словами его ранее допрошенного сослуживца. Зато Митькову повезло чуть больше. Первой, с кем он говорил, была связистка Вера Литяк. Несмотря на то, что со старшим лейтенантом они были примерно одного возраста, в русых волосах молодой женщины обильно пестрела седина. А еще она много курила. За время разговора младший сержант выкурила с десяток папирос, если не больше. Манера общения у нее была немного развязной, но не раздражающей. — Значит, Пашка интересует. Не спросила, а сказала женщина, делая глубокую затяжку. — Да, именно он, — кивнул Михаил. — Надо же. Она криво усмехнулась невольно, вызвав у парня ассоциацию со своим наставником. — Хотя чего удивительного-то? Дерьмо, как известно, не тонет. — Прямо так уж и дерьмо. — А то нет. Ты с ним общался? Несмотря на разницу в званиях, Вера сразу обратилась к Митькову на «ты», объяснив это тем, что ровесником не выкает. Мы его допрашивали после освобождения из концлагеря. Ну и что скажешь? Старший лейтенант пожал плечами. В глубине души он был согласен со связисткой, хотя и не знал Захарова настолько хорошо, насколько она. И разделял опасения Юркина, бывший узник, хоть и держался, естественно, во время беседы, но что-то такое отталкивающее в нем действительно было. Не всегда человека узнаешь за пару часов разговора. — уклончиво ответил Михаил. — Не спорю, — согласилась женщина и выпустила пару колечек дыма. Но есть такие, у которых на морде написано, кто они и с чем их едят. Вот Пашка из таких как раз. Скользкий, как змея. Вроде бы такой весь из себя правильный, общительный, а приглядишься — гнида. Поэтому я и не удивилась, что он выжил после той заварушки. — Это когда их разведгруппу накрыли? — уточнил парень. — Угу. Младший сержант затушила окурок. Оттуда тогда живым выпал столько Степка Васильев. Он у них командиром был. Мы с девчонкой-санитаркой его притащили к врачам, когда он к нам добрался. И то помер Степка через несколько дней от ран. Вот он был настоящий мужик, как мой покойный муж. — Это вы уже вдавить успели. Глядя на собеседницу, Медьков тоже достал табак и свернул две папиросы. Одну закурил сам, вторую протянул Вере. Она кивнула и вытащила из кармана гимнастерки спички. Мой муж в первые же дни ушел на фронт, а через четыре месяца похоронка пришла. Я месяц ревела, потом подумала, оставила детей тетке перекрестилась, да и тоже пошла на фронт. Вот уже не первый год на передке такая вот история. Старший лейтенант искоса посмотрел на связистку. Несмотря на грубоватую и простоватую манеру общения, она казалась человеком добрым и не глупым. Конечно, Миша понимал ее и выслушал бы рассказы молодой женщины о ее жизни. Капитан ему говорил, что надо уметь расположить к себе собеседника — но времени у него было не так много, а его целью было узнать все, что можно о Павле Захарове. — Вера, а что-нибудь о биографии Захарова вы знаете? — мягко спросил он. — Да какая там биография? — скривилась связистка и сделала большую затяжку. — Неплохой у тебя табачок. — Повезло разжиться, — улыбнулся парень. — Да, повезло, — согласилась женщина и тоже улыбнулась. «Знаешь, Пашка, несмотря на то, что вроде бы как и общался со всеми, но больно много о себе не рассказывал. У нас-то девки любопытные, знаешь ли, связистки, санитарки. Война войной, а женское нутро никуда не денешь. Ну, они, естественно, спрашивали его, мол, женат ли, есть ли подружка и все такое прочее. А Пашка уходил от вопросов, отговаривался и переводил разговор на другое. Но были же и настырные. Настенька вон, царствие небесное, та мужиков страсть как любила, и решила Пашку захомутать. Я еще смеялась над ней, мол, получше никого не нашла. Так она вызнала, что тот еще до войны был женат, да развелся. А еще где-то услышала, что фамилия у него не его, а женушки бывшей. — Да ладно! — прищурился Митьков. Вот как я с тебе говорю. С ее слов, конечно. И какая же у него раньше фамилия была? Черт его знает. Вот это Настенька узнать не смогла. И еще. Вера пощелкала пальцами. Вот что он всем говорил, так это то, что сам из Ростова, кажется, оттуда на фронт ушел. Но у нас ребята-то есть, с тех краев. Так они сразу раскусили, что Пашка не ростовский. Из других мест он. А в Ростове пришлый был. Это и я заметил. Говора Южного у него нет. Верно говоришь. А еще я вот что тебе скажу. Когда они тогда в разведку собирались, Пашка сам к ним напросился. Удаль молодецкую хотел показать. Усмехнулся старший лейтенант. Скажи что же, рассмеялась младший сержант. Не знаю зачем. На словах-то понятно, мол хочет пользу принести, послужить и всякое такое. Но это все в раке. Если человек действительно рвется в бой, он просто берет и идет. Не знаю, как тебе объяснить, но по нему это видно, а по Пашке нет. И когда группа не вернулась, все очень переживали за ребят, только за Пашку не особо. «Получается, не особо любили его у вас тут?» «Да, не то чтобы». Связистка пожала плечами. Он же, понимаешь, вроде бы и свой, но держался особняком. Просто это надо видеть. Знать человека, повариться с ним в одном котле не один день, тогда и поймешь». «Понятно». «Слушай, старший лейтенант, а ты часом не дедомовский Михаил удивленно посмотрел на собеседницу. «Сильно заметно?» — спросил он. Женщина, понимающая, улыбнулась. — Рыбак рыбака видит издалека. Я ведь тоже такая, после смерти мамки попала в детдом. А когда мне тринадцать было, тетка нашла меня и забрала. Одна она у меня осталась. Вовка-то погиб, ну и пацаны еще. — Ладно, Вера, спасибо вам. Было бы за что, ты знаешь, пиши, если что. Ты парень вроде хороший, хоть и интеллигент». Следом Митьков пообщался с сержантом Ахметовым. Долговязый и неулыбчивый парень с восточной внешностью и остриженный почти на лысо головой оказался вполне приятным собеседником. Сразу о себе рассказал, что на фронт ушел с третьего курса института, где обучался на инженера, что где-то еще воюет его младший брат. Правда, беседа с ним оказалась менее продуктивной, чем рассчитывал парень. Что, впрочем, было неудивительно. Сержант прибыл в эту часть незадолго до той злополучной вылазки в немецкий тыл, буквально за неделю, и с Захаровым успел пообщаться гораздо меньше, чем связистка — Расскажите мне о вашем бывшем сослуживце Павле Захарове, мягко прервал его устную автобиографию старший лейтенант. Ахметов качнул головой. Странный он, человек, был. — ответил он. — Хотя почему был? Вы ведь сказали, что он жив. — Жив? — подтвердил Михаил. — Попал в плен и был в концлагере. — Да, я понял. — А почему вы сказали, что он был странный? — Есть люди, которые говорят, что они себе на уме. Вот и Паша такой же, себе на уме. — В хорошем смысле или в плохом? — сержант пожал плечами. — Ни в том, ни в этом. Я не могу многого сказать о нем, потому что мало его знал. Я ведь прибыл сюда незадолго до того, как больше половины нашей роты тогда полегло. Но ребята говорили мне, что он такой...» Собеседник призадумался, пытаясь подобрать нужный эпитет. в «Себе на уме, как вы сказали. Да, именно так. Есть такие люди, о которых ничего плохого вроде не скажешь, но и хорошего тоже». — Я ж сказал, я мало что знаю о Паше, общался с ним очень мало. — А про его жизнь? Ну, кто он откуда, кем был до войны, кто ждет его дома? — Этого тоже не знаю. Слышал только, что он из Ростова, но он не похож на человека, который родился на юге. — Это он сам говорил про то, что из Ростова? Ахметов призадумался. — Кажется, да. Несмотря на общительность собеседника, разговор получился недолгим, но это не расстроило парня. В конце концов, общение с бывшей деддомовкой Верой было куда более содержательным.